Воскресенье прошло для семейства Санбаредо весьма продуктивно. На собирать компромата на такого бесстыжева бавника, каким был Элидрако, не составило бы труда даже для самого ленивого болвана. Похождения маэстро были воспеты в балладах и эпиграммах, о них рассказывали легенды, и после них, разумеется, осталось некоторое количество недовольных и обиженных. Правда, это были в основном рогатые мужья, возмущённые родители, отвергнутые кавалеры, недоудовлетворённые соперницы. Ну и прочие господа, относящиеся к делу лишь косвенно. Среди самих женщин, бывших когда-то в близких отношениях с маэстро, не нашлось ни одной, готовой предъявить коварному соблазнителю какие-либо претензии. Да, отношения были недолгими, от одной ночи до одной луны. Да, для кого-то они закончились неприятностями, от родительского гнева до развода со скандалом. Да, многие потом тосковали по ветреному красавчику. Но услышав предложение высказать ему всё у глаза, решительно отказывались под самыми разными предлогами. Ну и демоном рогатым такого мужа, он всё равно был скотина. Ну и подумаешь, родители всыпали. Так хоть есть что теперь вспомнить. Да, это просто счастье, что жених разорвал помолвку. Вышла бы за него, сейчас бы так же страдала, как моя лучшая подруга. Послушать их, так у всех поголовно жизнь изменилась к лучшему. Седы и едины, что-то новое в ней поняли и ни одна ни о чём не жалеет. А вот понедельник не задался с самого утра. Казалось бы, убийца должен был оставить о себе куда больше не доброй памяти, чем любви обильный бард. А вот подишь ты, даже по наводкам, которые оставил одноглазый, ничего подходящего найти не удалось. Прежде всего, ни одной несчастной жертвы, способной дать показания, не существовало в природе в силу специфики работы, а о грехах в работе не нашлось. Кроме того, объединение всеобщего благоденствия, к которому принадлежало подавляющее большинство жертв, после революции сильно подело и ушло в такое глубокое подполье, что разыскать родственников и соратников убитых не представлялось возможным. Да я опасался Артура туда соваться после истории с Миндосы. Те же, кто склонился перед короной или изначально был далёк от политических дел покойных родственников, не желали и впредь в эти дела влезать и навлекать на себя неприятностей. И ещё одна проблема имелась. Даже захоти родственники что-то сказать, сказать они могли бы не много. Прилетела стрела неизвестно откуда, а самого убийцу только со спины и видели. Что это за свидетельство? Ни тебе потоков крови, ни зарезанных младенцев, ни групповых изнасилований, ни совершеннолетних. Не вспоминать же резню на Вилле Сальваторы. Случай скользкий, неверный, говорят покойные сами были те ещё извращенцы. И вообще, говорят, это была вместе Гитана. А с этим господином ссорится, себе дороже выйдет. И тушку ведьмы Арановой в поморских лицах искать бесполезно. За такое преступление Кантору полконтинента только спасибо скажет. Что-то бывших соратников Кантора, среди которых тоже нашлись люди, активно его не любившие, То с ними получилось ещё веселее. Отважные бойцы с лёгкостью бросались эпитетами, вспоминали набитые морды, показывали шрамы от ножа, но на предложение выступить со свидетельством тут же порывались врезать майстру по лицу. Да ты, да я тебя, да как ты смел думать? Какой он не псих, он никакой не псих. Мне и отмороженный, он же мой товарищ. Да ты знаешь, как он сражался в Костеле Гвилос? «А ты где был в это время? И кто ты вообще такой? Ходишь тут вопросы задаешь». Из-за всего этого, а также из-за того, что один раз Артура все же не успел увернуться от летящего вновь с кулака, путешествие по Мистралии пришлось завершить раньше, чем планировалось. Было около половины первого, когда Доня Исидора закончила хлопотать вокруг несчастного чада и оставила его сидеть с ледяным компрессом на переносице. а мэтр Алехандро, нетерпеливо ворчащий о бесполезной трате времени, от нечего делать, посмотрел в окно. В следующий миг маме с сыном пришлось бросить все лечебные процедуры, и, схватив уважаемого мэтра за обе руки, хором уговаривать его не делать глупостей. — Я вам говорю, это Лола! — рычал разгневанный маг, пытаясь вырвать хоть одну руку, чтобы направить силу в нужную сторону. Она опять с каким-то измистралийцем, и мне плевать, кто это, аферист или извращенец, я из него жаркое сделаю! — Мэтр, успокойтесь, вы уже один раз пострадали из-за своей вспыльчивости, — урезонивала его Доня и Сидора. — Не надо никакого Жаркова, хватит обычного полицейского. — Нет, вы не поняли, — умоляющий простонал повледневший Артура, который тоже уже успел выглянуть в окно, — нельзя ни Жаркова, ни полицейского, даже показываться ему нельзя. Это не извращенец и не аферист, это он. — Кто он? — раздраженно переспросил мэтр Алехандро, потихоньку остывая и начиная понимать, что жаркое — это действительно перебор, и что так можно еще раз нарваться на неприятности. Артура судорожно сглотнул и вернул на место свалившийся компресс. — Он, Кантор, этот сукин сын все-таки нашел вас. — Меня? — сердито оскалился мэтр Алехандро. — По логике вещей он должен искать не меня, а компромат на тебя, точно так же, как и ты в последние два дня. «А вы и есть тот самый компромат, который он ищет», — мигом сообразила матушка. «Он чует, что с историей о превращении что-то нечисто. Вот и ищет свидетельства о том, как это было на самом деле. Если он идет по улице с Лолой, то он их уже нашел». «Вот именно. А теперь представьте себе, что будет, когда вся эта история всплывет. Нам, конечно, тоже достанется, но все же брак без согласия опекуна ни в какое сравнение не идет с некромантией. А шантаж?» Мрачно напомнил Мэтр, уже понимая, что всё придётся делать самому. Какой шантаж, сделал удивлённое лицо Артура. Зачем называть таким нехорошим словом законно причитающейся мне по обоюдному согласию компенсацию? Так что вы теперь от меня хотите? То же, что и прежде, развела руками Дони Седора. Моя полочка всё ещё ждёт обещанного сувенира. Убивать этого человека нельзя. Стану тыкать обязательно к микроману сходит и узнает, и кое кого заподозрит. За подозрень это ещё полбеды. Если расследованием займётся лично король, он всё вывернет и до всего докопается. И тогда уже будет беда, для нас, для всех. Как беда-то для всех, а как работать-то я один. Если бы я могла вам чем-то помочь, я бы с радостью помогла. Но он может помнить меня и узнать лицо, и я не успею ничего сделать, только вам всё испорчу.